Black and White Если Гавану окинуть мигом, Рай страна, страна что надо, Под пальмой на ножке стоят фламинго, Цветет каларио по всей ведадо. В Гаване все разграничено четко, У белых доллары, у черных нет, Поэтому Вилли стоит со щеткой, У Энри Клей энд Бок Лимитед. Много за жизнь повымел Вилли. Одних пылинок целый лес. Поэтому волос у Вилли вылез. Поэтому живот у Вилли в лес. Мал его радости тусклый спектр. Шесть часов поспать на боку, Да разве что вор, портовой инспектор... Кинет негру цент на бегу. От этой грязи скроешься разве? Разве что стали б ходить на голове. И то намели бы больше грязи, волос Волосьев тысячи, а ног две. Рядом шла нарядная Прадо. То звякнет, то вспыхнет трехверстный джаз. Дурню покажется, что и за правду бывший рай в Гаване как раз. В мозгу Вилли мало извилин, мало всходов, мало посева. Одно единственное вызубрил Вилли, тверже, чем камень памятника Масео. Белый ест ананас спелый, черный гнилью моченый. Белую работу делает белый, Черную работу — черный. Мало вопросов Вилли сверлили, Но один был закорюка из за корюк, И когда вопрос этот влезал в Вилли, Щетка падала из виллиных рук. И надо же случиться, Чтоб как раз тогда Королю сигарному Энри Клей Пришел, Белее, чем облаков стада, Величественнейший из сахарных королей. Негр подходит к туше де белой. «I beg your pardon, мистер Брег. Почему и сахар белый-белый Должен делать черный негр? Черная сигара не идет в усах вам. Она для негра с черными усами. А если вы любите кофе с сахаром, то сахар извольте делать сами. Такой вопрос не проходит даром. Король из белого становится желт. Вывернулся король сообразно с ударом. Выбросил обе перчатки и ушел. свели кругом. Чудеса ботаники. Бананы сплетали сплошной кровь. Вытер негр, а белые под штаники, Руку с носа утершую кровь. Негр посопел подбитым носом, Поднял щетку, держась за скулу. Откуда знать ему, Что с таким вопросом Надо обращаться в Коминтерн, в Москву? Гавана, 5 июля 1925 года.